Когда мот начала передавать мне в шлюпку провизию, из кубрика вышел на палубу матрос. Он постоял у наветренного борта, шлюпку мы спускали с подветренного, потом медленно побрел на середину палубы и еще немного постоял, повернувшись лицом к ветру и спиной к нам».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 Привел шлюпку к ветру. Вон там, прямо перед нами Япония, сказал я. Хемфри Ван Вейден, вы храбрый человек, сказал Амот. Нет, отвечал я, это вы храбрая женщина. Точно сговорившись, мы одновременно обернулись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 и мы остались одни среди волн и мрака. Глава двадцать седьмая Забрежжило утро, серое, промозглое. Дол свежий бриз, и шлюпка шла бейдевинт. Компас показывал, что мы держим курс прямо на Японию.